Библиотека приключений и научной фантастики. Москва, 1969 год. Александр Абрамов, Сергей Абрамов. Рай без памяти. Вторая книга фантастического романа «Всадники ниоткуда Издательство «Детская литература». Часть первая.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 проникший в тайну розовых облаков и одно время затмивший блеск всех земных звезд от Сальвадора Дали до Жана Маре. Судьба уготовила нам встречу не 20 лет, а всего 3 года спустя. Но температура дружеской радости была не менее оптимальной. Зернов даже забыл плач на редакционной вешалке, Но возвращаться мы не стали. Машина к этому времени уже пересекла московскую кольцевую, а счетчик, угрожающий, достиг трехзначной цифры. Встреча друзей состоялась на дачной веранде за бутылкой настоящего скотча, привезенный Мартином совсем как на пикник где-нибудь в штате Мичиган, вблизи от Великих Озер. Только вместо штата Мичиган был...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 А помнишь собрание в столовке мирного? А где сейчас Мак Эду? А Дуэль свою помнишь? А фиолетовое пятно? И сейчас это помнишь? Сопровождало чуть ли не каждый глоток крепчайшего скотча. А помнишь пресс-конференцию в отеле?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 В казино, как я по ней из автомата полоснул. И, конечно, Ланге, кстати, ты, говорят, потом его живого встретил. Было дело, без автомата. Жалеешь? Зачем? Прямой справа правой он уже слюньки пустил. А Этьен? Мартин морщится. Он уже мертвый был